Мария Зайцева. Охота на разведёнку. Читает Наталья Сидоренко. Глава первая. Марина опаздывала с перерыва уже на десять минут, а потому практически бежала и проклинала про себя и свою слабость, и глупость, и жадность, то, что не смогла отстоять себя, поддалась опять, опять. машинально поправляла сбившуюся форму, радуясь, что она не мнующая и что пота незаметно на ткани, и что если застегнуть на все пуговицы, то засосов на груди будет не видно и быть может никто ничего и не заметит. Но в лифте, кабину которого во время ремонта уже успели заменить на новую хромированную с зеркалами, ее ждало неприятное открытие. Мало того, что непривычная короткая прическа расстрепана так, как будто волосы ворошили и хватали и оттягивали, а в общем-то так оно и было, так еще и красные пятна от грубых поцелуев покрывали не только грудь, оказывается, но и шею. Марина, словно в трансе. Потрогала уже немного потемневшие следы. Что же делать? Ужас какой, кошмар! Ей еще полдня работать, покупателей обслуживать. И сегодня директор, как на зло, должна быть в салоне. Если увидят, уволят же сразу. Да и вообще стыдно так как. Так, ладно, надо собраться. У ларочки были где-то шанельевские шарфики. Можно выпросить один, она не откажет. замаскировать, распухшие от грубых поцелуев губы намазать тоналкой и потом суперувлажняющей помадой с эффектом мокрые губ, щеки натертые щетиной тоже, волосы еще взбить, пусть будет эффект творческого беспорядка. Евгения не особо любит, все-таки у них элитный салон, серьезные клиенты, никакой от себя тени, но может прокатит один раз, только бы до вечера доработать. Марина еще раз оглядела себя в зеркале, пока ехала на второй этаж торгового центра, повертелась, уверившись, что все остальное в пределах нормы. Стрелок на чулках нет, что удивительно, ведь руки у Олега вообще ни разу не нежные, вечно в каких-то царапучих порезах от инструментов. Туфли на высоком каблуке будьте они проклятые чистые и не потертые. В салон элитной косметики и парфюмерии ижени, где Марина вот уже несколько месяцев работала продавцом-консультантом, она пробиралась по стеночке, чтобы случайно не попасть под прицелы видеокамер. Улыбнулась подмигнувшему охраннику Паше, понятливо загородившему ее мощной спиной от камер на входе, шмыгнула в подсобку. Там, на ее счастье, как раз Ларочка, эксклюзивный консультант одной из самых элитных марок косметики, представленных в их салоне, пила чай. Увидев взъерошенную Марину, она подняла брови. «Ларочка!» – облегченно выдохнула Марина. «Выручай!» Лара в ней работы вообще не отличавшаяся разговорчивостью, но невероятно понятливая и добрая, не отказала в помощи и даже бросив недопитую кружку, сама замаскировала за соски на шее и скорректировала макияж, полностью скрыв все следы марининого очередного морального и физического падения, не задавая лишних вопросов и очень вовремя, потому что в подсобку уже стукнул Паша. Мариш, там твой постоянный. Марина успела даже отхлебнуть чаю из кружки. Улары улыбнулась себе в зеркало, стараясь не думать о том, что глаза горят совершенно подурному, нацепила на лицо приветливо-радостное выражение и вышла. Постоянный покупатель Марат Ренатович и в самом деле бродил вдоль витрин, дожидаясь ее. Марина поздоровалась, выслушала запрос и потащила мужчину по салону, останавливаясь возле нужных стеллажей, показывая, объясняя, улыбаясь, убеждая, привычно включаясь в рабочий ритм. Мара Тринатович был хорошим покупателем, не капризным и не жадным. Идеальное сочетание. Он внимательно выслушивал щебетание Марины, кивал в нужных местах и даже на постоянно тренькающий телефон не отвлекался. В итоге выбрал то, что Марина ему посоветовала, расплатился, как всегда, не забрав сдачу, попрощался и ушел. Марина выдохнула. Благодаря ему свой план на сегодня она сделала хоть какое-то утешение. Светка, коллега Марины, молоденькая, очень симпатичная блондиночка с аппетитными формами, завистливо протянула, дождавшись ухода покупателя. «Везёт тебе, Марин. Насколько нарядила дяденьку?» Марина не любила обсуждать покупателей, тем более в таком тоне, поэтому ответила нейтрально. «Двадцать пять. Сама же видела». Нифига себе! Светка присвистнула, заставив даже Пашу отворот неодобрительно покоситься в их сторону. Слушай, он ведь практически каждую неделю приходит. Не знаю, не считала. Марина повернулась к зеркалу, придирчиво изучая, насколько тщательно повязан шарфик. И каждый раз берет намного, и каждый раз разное. У него же этих парфюмов должно быть вагон уже? Он не только мужское, но и женское берет, и уход тоже, и средства разные. Марина, убедившись, что с внешностью все в порядке, повернулась, чтобы проверить свои витрины, поправить выкладку, разложить блокеры, может, протереть полки, пока нет покупателей. А то Евгения могла нагрянуть в любой момент и в самом неоднозначном настроении, и попадаться на какой-то несущественный мелочи под штраф не хотелось. Каждая копейка на счету. Света ее придержала, наклонившись и тихо спросив. «Слушай, а он кто вообще? Ну, где работает? Ты же карту клиента оформляла, знаешь?» «У него своя строительная компания, по-моему», – пожала плечами Марина, никогда особо не задумывавшаяся над этим. «Не помню название. Если хочешь, попроси Лену, она в базе посмотрит». На упоминание имени администратора Светочка привычно поморщилась. Лена ее не особо жаловала, и было за что. «А он женат?» «Наверное, я не знаю, не интересовалась никогда». Тут Марина более внимательно посмотрела на Светочку. «А тебе зачем?» Там многозначительно поиграла бровями. Марина покачала головой неодобрительно. «Свет, ну ты же знаешь, как к этому Евгений относится. Это работа!» Доплевать!、Да、Легкомысленно махнула рукой Светочка. Я особо не держусь, а вот за мужечка богатого подержалась бы. Не понимаю, чего ты тормозишь. Ведь явно не просто так он сюда именно к тебе приходит постоянно. И сдачу все время оставляет нехилую и уходит, если ты выходная. Сколько раз так уже было? Значит, виды имеет, а ты все не замечаешь. Смотри, другие заметят. Я, например. Марина застыла, открыв рот. Вот в таком ключе она Амарате Ринатовиче точно не думала. Во-первых, он покупатель, а значит, существо бесполое. Во-вторых, он сильно в возрасте, лет пятьдесят, наверное, точно ему есть. Да и вообще. И обращается он с ней без каких-либо, ну без намеков, в общем, даже, наверное, по-отечески как-то с теплотой и уважением. Никаких пошлых намеков, откровенных взглядов, приглашений куда-то все очень корректно и в рамках. И придумывать, что у него какое-то иное отношение просто глупо и по-детски. Светочки простительного ее двадцать два, Марине в двадцать семь с ребенком, неудавшимся браком и неустроенной личной жизнью в анамнезе. О таком вообще не надо думать. Тут бы до зарплаты протянуть. Марина опять покачав неодобрительно головой, не стала комментировать высказывание коллеги и все-таки пошла к своим витринам, делая легкую уборку. И, как выяснилось, очень вовремя, потому что буквально через пять минут в салон влетела взбешенная Евгения директор, и следствием ее дурного настроения стали штрафы всем, кто не находился на рабочих местах. Рабочий день пролетел в привычной круговерти. Покупатели, постоянная беготня, разговоры, улыбки, улыбки, улыбки. К девяти часам, когда торговый центр закрывался, у Марини болели скулы, ныли мышцы ног, сводила от голода живот, потому что благодаря Олегу пообедать ей сегодня не удалось. Вечер обещал быть спокойным, забрать Артемку от родителей, прийти домой, вытянуть наконец-то ноги. Марина очень надеялась, что не останется сил на подумать, повспоминать, пожалеть себя, раскиснуть. Этого было не делать нельзя, не в ее ситуации. По смене ей сегодня досталось закрывать магазин, и пока ждали охрану, неторопливо и последовательно обходившую все отделы торгового центра, Марина с пажей даже попили чай в подсобке. Сердобольный парень угостил ее ирисками, утешающий похлопал по плечу, когда закашлилась, спросил, есть ли еще проблемы с бывшим в самом начале лета, пару раз в пьяном состоянии поджидавший Марину возле магазина. Паша тогда оказался кстати, разъяснил дураку, что женщин хватать за руки и тащить в машину силой нехорошо. Марине было стыдно, но приятно, хоть кто-то за нее заступился. Есть все-таки хорошие люди, права, Катька, сто раз права. Из магазина она вышла в приподнятом настроении, хоть и валилась с ног от усталости. Быстро тормознула маршрутку, доехала до родителей, забрала весёлого Артёма. Доползла до своей малой семейки в квартире на трёх хозяев, молчанием ответила на пьяное ворчание соседки, уложила сына спать и, наконец-то, наконец-то, легла отдыхать. Закрыла глаза, не в силах пялиться, уже в надоевший телевизор отмахнулась от навязчивых мыслей о случившемся сегодня очередном промахе с Олегом. Не будет она об этом думать, не будет и делать больше этого не будет. Даже спускаться в подвал на склад не будет. Последняя горькая мысль перед тем, как окончательно уплыть в тяжелый сон без сновидений, была о том, почему же в ее жизни все наперекосяк. Когда это началось?